Князь был дома и как раз готовил обед. Олег он поприветствовал без особых эмоций, но как отдохнул, встал, честно признался Олег: "Отдыхать я здесь буду". Князь: "Я долго пропорожил, но ты не беспокойся, мне там всё сделали". Ну на гор стоишь, ничего. Критически осмотрел Олега лесник. "Я в своё время на говосе из окна прыгнул, наскойс пробил. Капусту порежь. Дрался с кем-то, что ли?" "А что?" насторожился Олег. Нос припух. указал князь нажом. Не без этого, признался Олег. Тоже бывает, что за жизнь без драки. Князь вдруг спросил Олег, беря за капустный кочан: "Ты не знал такого Фёдю шофёра?" "Фёдя?" нахмурился князь. "По отчеству не Иванович? Что это такое, заика?" "Он", засмеялся Олег. "Точно. Знал немного, он ферсана вежил, а работал в Дребени, а что это ты про него?" «Мама рассказывала». Не стал углубляться Олег, но почувствовал, что настроение у него немного улучшилось. Непонятно почему, но улучшилось, а князь продолжал. Вот с этого и началось. Многие в селе работали, в городе жили, а потом после Моржика. Мода такая пошла, что и председатель обязательно был городской. А как можно в одном месте жить, а другим руководить? «Е-е-е, если бы Верка жива осталась...» Александр. А что с ней слу? Он попертнулся с таким комком. Случилось? Да ты что, Алена? Удивился князь. Тебя в драке по главе не стукнули? Застрелили её и Валюшку аккурат как свисает подожгли. Олег услышал стук и не сразу понял, что это выпало с его пальцев нож. взвеска объясна. Потрясенны совершенно скорее село, как и поджог сельсовета, бежавшим захватным то трагичное утро благодаря мужеству и бдительности креев ощаповы вб бандитам, которым опознан изменник советского народа Маслов ЕД в период 1941-1945 годов. Тело Маслова застреленного подоспевшим к месту происшествие председателем колхоза в огне погибли документации колхоза 30.000 либо наличными присланные вечером 15 июня участковый найден около пожарища оглушённым показаний дать не смог следы уничтоженные огнём Олег положил газету на место и поправил стопку газетные тесты изменились это само по себе было ужасно непонятно потрясающе. Но это могло бы называться чудом, если бы не то, как они изменились. С колесой фашизм стрелял тетю Веру и Валюшку прямо в их квартире из похищенного у участкового ТТ, воспользовавшись тем, что народ сбежался тушить сельсовет, который, если верить газете, он и поджег. Только Олег не верил в газете. Моржик. Он приехал позже, подобрался к сельсовету и, а потом избавился от опасного сообщника. И стал героем, попутно разбогатев на 30 штук благодаря Олегу. Тот вмешался. Англичанин говорит, что благими намерениями вымощен он дорогой в ад, и ему очень хотелось упасть на пыльный пол чланчика и покатиться по нему, завывая и кусая себе руки. С удивленьем Олег понял, что у него начинается истерика и сумел остаться спокойным. Князь ходил по комнате, что-то бормотал себе под нос. Это ж нет, процедил Олег. И добавил несколько очень плохих слов. Это вам обломится. Сучком по башке. Час дня. Если он опоздал, то опоздал навсегда. Жаль, что в газете не указано время. Князь, я погуляю до вечера, ага. Э, а нога, Олега? Так и на велике. Пока.